Глава двадцать вторая. Я кивнул на девушку, предоставляя ей возможность поведать обо всём. Она отряхнула спутанными волосами, посопела немного и принялась вещать. Первая часть её рассказа мало чем отличалась от повести Горского. Только по её словам, пауков в подземелье было не так уж и много. А жрица оказалась не настолько сильна. Я еще в пустоши приказал ей так говорить, чтобы людей не шокировала моя сила. А вот во второй части рассказа Огнева катком прошлась по трусоватому графу. Хотя, надо признать, от себя она практически ничего не добавила, все сказала по делу. Ну, а я лишь кивнул, дескать, да, все так и было. «Молодцы, кадеты!» — похвалил нас граф Седов. «Ваша отвага, мужество и смекалка позволили совершить настоящий подвиг. Я непременно сообщу ректору о ваших успехах. Думаю, вас поощрят нашивками и благодарностью с занесением в личное дело». «Благодарю», — пропела баронесса, радостно сверкнув глазами. «Громов, у вас такое лицо, словно вам все равно», — удивился капитан Морозов. А мне действительно было все равно, что мне эти детские регалии. Нашивки, благодарности. Меня больше интересовало другое. Господа, кому вы верите, этому с Горскому или нам с Огневой? — Кадет, что за выражение? — опешил граф Седов. — Громов такой, — мрачно выдал Морозов и следом дипломатично добавил. «Давайте замнём эту тему. Лучше расскажите, что вам удалось добыть в подземелье хаоса». «Помимо синяков и ран, один светлячок и два артефакта, блокирующих использование магии. А ещё мы смогли полностью зарядить три энергетические ловушки. Но это уже наша добыча», — сказала баронесса. Она, как мы и договаривались, умолчала об артефакте жрицы. А я мрачно глянул на дворян. Они явно поверили нам с девушкой, но не хотели связываться с родом Горских. Ведь его члены будут защищать версию Кеши. — А вы сможете найти путь к этому подземелью? — напряженно спросил граф Седов, алчно сверкнув глазами. — Нет, не смогу, — твердо сказал я, сам намереваясь вернуться туда и пошарить по углам. Там ведь наверняка есть чем поживиться. «А как ты привел сюда отряд, Громов?» — вскинул бровь капитан Морозов. «У меня есть артефакт, указывающий путь туда, где я оставил второй такой же. Один лежит под камнями возле форта, а вот второй». Я вытащил из кармана камень в серебряной оправе. Конечно, это была иллюзия, и она легко обманула наивных дурачков. «Ясно», — кивнул капитан. «А что, правда, есть такой отвар, который заставляет людей говорить правду?» «Есть, но он не всегда работает. Водка называется. Кстати, я бы сейчас выпил и поел. Очень хорошо поел. Вы же видите, что после регенерации от меня остались только кожа да кости. Давайте уже отложим на потом остальные расспросы». «Хорошая идея, кадет Громов!» — произнес граф и повернулся к двери, отреагировав на стук. «Можно войти в ваше сиятельство?» — раздался из коридора хриплый, взволнованный голос. «Ходи!» В кабинет влетел загорелый мужчина и покосился на меня с огнёвой, словно не решался говорить при нас. «Докладывайте, лейтенант!» — разрешил Седов, продемонстрировав нам своё доверие. Баронесса снова довольно сверкнула глазами, а я без стеснения почесал подвывающий от голода живот. «Ахэм!» — кашлянул в кулак вошедший и принялся чеканить, не теряя самообладание. «Ваше сиятельство! Солдаты полчаса назад нашли в форте свежий окровавленный скелет. Личные вещи уничтожены, как и все, что могло бы подсказать, кому он принадлежит!» «О как!» — потер подбородок граф. «Кто-то пропал?» «Нет, я всех пересчитал, не поднимая шума. «В форте 55 человек, включая повстречавшегося мне графа Горского и тех, кто сейчас в этом кабинете». «Оборотень», — предположил я. но ну, не тот, что в погонах, а Макс с соответствующим атрибутом. Убил кого-то и занял его место, потому и количество людей не изменилось». «Хорошая догадка», — кивнул мне Седов. «Возьмем ее в качестве рабочей версии». Она, мне кажется, наиболее правдоподобной». «Выходит, что в форте диверсант?» — сощурился капитан Морозов и облизал губы. «И уж не он ли причастен к исчезновению гарнизона?» «Какие зубы были у скелета? Хорошие или плохие?» — спросил я лейтенанта. «А примерный рост погибшего?» «Зубы плохие, рост средний» сказал тот, уважительно поглядев на меня, хотя прежде мое юное лицо не вызывало у него доверия. «Ага!» — выдохнул сообразительный граф, поняв, к чему я задал эти вопросы. «Плохие зубы свойственны простолюдинам, долго несущим службу в пустоши. Скорее всего, диверсант принял обличье солдата, что весьма разумно. Солдату проще оставаться в тени, чем дворянину» которые всегда на виду. К сожалению, все солдаты плюс-минус одинакового роста, кроме двоих. Так что знание роста нам ничего не дает. Что ж, господа и дама, попрошу вас по очереди надеть артефакты, блокирующие применение магии. Один такой артефакт уже был в нашем форте, а еще два добыли кадеты Огнева и Громов. И если среди нас есть предатель... «Артефакт заблокирует его магию, обнажив истинное лицо. Только перед использованием блокаторов снимите с себя другие артефакты, иначе они полностью разрядятся». Граф Седов положил на стол три ошейника с камнями-артефактами, после чего мы по очереди надели их, включая самого хозяина кабинета. Среди нас гипотетического оборотня не оказалось. Тогда Седов на всякий случай задал каждому из нас по парочке каверзных вопросов. Ответы на них могли знать лишь мы настоящие. Будь среди нас оборотень, он бы и не сумел пройти проверку графа. А так все справились с ней. Капитан подверг такой же проверке графа, и он тоже прошел ее. «Лейтенант, быстро вызови в мой кабинет офицеров!» — приказал граф. И прикажи, чтобы никто по форту не ходил в одиночку, минимум по двое. Сошлись на то, что в форте может быть опасно. Мы же не знаем, куда делся предыдущий гарнизон. Думаю, диверсанта не насторожит такой приказ. Мы не должны упустить его, так что работаем тихо и быстро». «Есть, ваше сиятельство!» — отрапортовал лейтенант. Кашлянул я в кулак, привлекая внимание к своей голодной персоне. «Я, пожалуй, отлучусь на пару десятков минут. Так есть хочется, что уже не в моготу. «Хорошо. У вас есть полчаса, а потом жду вас здесь же», — бросил мне граф, прекрасно слыша голодные рулады моего желудка. «Лейтенант, дай кого-нибудь Громову в качестве сопровождающего. Он же не знает, где у нас тут что находится». «Со мной как раз пара солдат, они в коридоре», — сказал офицер. «Заводи их сюда. Надо их тоже проверить с помощью артефакта. А потом глаз с них не спускайте. Не дай перун, они кому-нибудь что-то сболтнут. И по форту разлетятся слухи. Тогда диверсант может избежать». Лейтенант кивнул и привез солдат. Они прошли проверку блокатором магии, после чего в мое распоряжение был предоставлен солдат по имени Еремей. Смуглый крепыш с начавшими сидеть усами, растущими на грубоватом обветренном лице. Огнева вызвалось отправиться вместе со мной, так что мы втроем наведались в подвал, где взяли ветчину и круги копченой колбасы. Я сразу же принялся жадно поедать ее и ел, даже когда примерял на складе новую форму старая то превратилось в лохмотья, Но прежде чем надеть ее, я, под молчаливое одобрение баронессы, принял решение шустро посетить душевую. Вот только хитрая Огнева опередила меня и закрыла дверь на Щеколду. Мне пришлось ждать ее. Но зато потом она вышла в прихваченной со склада чистой форме, блестя вымытыми волосами. У Еремея чуть челюсть не упала от ее красоты. Нет, она и раньше выглядела отлично, но сейчас просто вау. муладка хмыкнула, довольная произведенным на простолюдина эффектом. А я пробурчал, прежде чем войти в душевую. Наверняка есть какой-то закон, который позволяет швырнуть в темницу человека, так долго занимающего места общего пользования. Уже из-за двери я услышал возмущенное фырканье баронессы. Усмехнулся и огляделся. Мокрый каменный пол, керосиновая лампа под потолком и прикрепленный к стене бак с водой. Сурово, но помыться можно. Вот только сперва кое-кого покормлю. «Вылезай!» — тихо сказал я дракончику и вытащил его из поясной сумки. Всучил ему здоровенный кусок ветчины и посадил на подоконник. Там он и принялся поедать угощение, жадно урча а я шустро разделся, открыл кран и встал под тёплые струи. Они смыли с меня пот, засохшую кровь и грязь. Обнажилось покрытое шрамами исхудавшее тело, лишившееся чуть ли не всего жира. Его израсходовала регенерация. Зато у меня сейчас был такой рельеф мышц, что можно порезаться о них. «Громов, ты живой?» постучала в дверь баронесса, решившая отыграться за мою шутку с законом. «Дольше девушки купаешься!» «Да я только зашел. Но если хочешь, можешь и ты заходить. Я как раз раздетый». «Та, больно надо». «А если бы меня диверсант убивал, ты б зашла?» «Чтобы ему помочь», — сострила Огнева. «Даже у вас двоих ничего бы не получилось». Язвительно, сказал я, быстро надел новую форму и повелительно вытянул ладонь в сторону дракончика. Тот посмотрел на мою руку и прибрался на нее вместе с куском ветчины. Он своим крошечным мозгом уже понимал, кто его командир, отец и вожак. Я сунул мелкого в поясную сумку и вышел вон. — С легким паром, — сказал Еремей и обеспокоенно добавил, глядя на мою поясную сумку. «Кажется, у вас там кто-то шевелится». «Хомяк, он всегда со мной путешествует», — усмехнулся я, цепившись зубами в колбасу. Оторвал кусок и проглотил, практически не жуя. «Громов, да ты зверь почище твоего хомяка!» Глядя, как я ем, поморщилась баронесса и следом произнесла. «Надеюсь, ты не кормишь своего питомца колбасой. Ему нужно правильное питание, а не вот это вот». «Правильное питание? Мясо девственницы? Где же их сейчас взять? Или ты пожертвуешь собой? Хотя, если честно, не уверен, что ты...» Я не договорил, едва успев увернуться от руки девушки, загоревшейся праведным гневом. Еремей тут же тактично отвернулся, чтобы не видеть, как дворяне ссорятся. А я подмигнул, разочарованно зашипевшей баронессе, подумав, что в ее лице получил замечательную спутницу. «Люблю таких непокорных, чтобы с характером, огнем в глазах и острым языком. Настоящая валькирия». «Мало кто знает, что жена Локи, Сигюн, как раз из такого же колючего теста. Она жалит моего предка остротами, но в то же время беззаветно его любит и порой не дает совершать совсем уж безумные вещи. Однако огневой слишком много все-таки позволять нельзя» а то она начнёт командовать мной и посылать в магазин за картошкой. А я не подкаблучник какой-то, а Локи. «Баронесса», — сказал я спокойно и обрушил на неё тяжёлый взгляд. Та попыталась выдержать его, но пожевала губы и отвела взор. «А как зовут твоего хомяка?» — проговорила она, словно ничего и не произошло. «Апофис?» — озвучил я, снова откусив внушительный кусок колбасы. — Апофис — это же мифический громадный змей, олицетворяющий мрак и зло. Он хочет поглотить солнце, вергнув землю в вечную тьму. Я не ошиблась? — произнесла Огнёва. — Нет. — Замечательное имя для хомяка, — прохрипел Еремей и достал из кармана пачку дешёвых сигарет. — Позволите, я закурю. «Валяй!» — разрешил я и двинулся к кабинету графа Седова. Простолюдин чиркнул спичкой и на ходу поджег сигарету, а я покосился на баронессу, поравнявшуюся со мной. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но тут вдруг впереди из-за угла вышла интересная троица. Двое солдат и дворянка лет тридцати. Последняя была в самом соку, так сказать. Форма не скрывала ее пышную грудь. Чувственные губы улыбнулись мне, а глазки голодной пумы кокетливо пробежались по моей тушке. Её даже не смутил мой побитый жизнью глаз. Он ещё полностью не восстановился, но уже немного видел. Женщина в сопровождении солдат пошла по коридору в нескольких метрах от нашей троицы. Она усиленно покачивала широкими бёдрами, будто гипнотизировала меня, как факир-змею. «Вдова Краснова!» буркнула Огнёва, недобро глядя в спину смертной. «Та ещё... весёлая дама». «А чего я не веселиться?» — философски заметил я, прикинув, что женщина тоже идёт к графу Седову. «Его кабинет находился на том же этаже, где жили дворяне, поэтому нам всем пришлось идти мимо логова графа Горского. Вдова с простолюдинами миновала его». А вот я остановился и с подозрением спросил у солдата, в одиночестве мнущегося возле двери кеши. Ты чего один? Почему нарушаешь приказ графа? Виноват, опустил голову солдат. Но его сиятельство Гравгорский приказал мне выйти. Он в комнате? Один? уточнил я. Да. Хм. Потер я подбородок и покосился на баронессу. Надо бы проверить его. А то времена нынче смутные. Та пожала плечами. Я же постучал в дверь. Громко, мощно и быстро, чтобы у горского неожиданности сердце из груди выскочило. Но тот никак не отреагировал. Подозрительно. Тогда я покрутил ручку. Дверь оказалась заперта. Хм... — хмыкнул я и, нетерпящим возражений, голосом приказал людям. — Я один войду в комнату, а вы все стойте тут. Поняли? — Поняли! — гаркнули простолюдины. Огнева, нехотя, кивнула и процедила. — Думаешь, с ним что-то произошло? — Надеюсь на это, — прошептал я, склонившись к ее плечу и тихо добавил. — Приглядывай за этим солдатом. Вдруг он и есть диверсант. Она кивнула. А я слабым взрывом энергии вырвал дверной замок. Проскользнул в комнату и прикрыл за собой дверь. Внутри оказалось пусто, но ну, если не считать мягкую мебель, ковер и тускло горящую на столе керосиновую лампу. «Горский, ты где? Кис-кис-кис!» Негромко позвал я, настороженно озираясь. Чутьея подсказывало мне, что нужно держать ушки на макушке. Что-то тут не так. Крадучись, я вошёл во вторую комнату, оказавшуюся спальней. Здесь лампы не было, но в окна бойницы проникал красноватый свет. Он дал мне возможность увидеть кровать и пару кресел. «А где Кеша? Испарился, что ли?» Через окно он бы не выбрался наружу. У него слишком толстая жопа. «Спрятался? Но от кого?» Внезапно мой нос уловил какой-то странный запах. Неприятный, липкий, с нотками свежей крови. Я затаил дыхание, и тот час услышал приглушенные хрипы. Будто собака издыхала или тяжело дышал человек, пораженный заболеванием легких. Причем хрипы шли из мрака, затаившегося под потолком. «Кеша?» Удивлённо протянул я, заметив две точки, лихорадочно поблёскивающие в темноте. «Ты ли это?» «Громов!» Раздалось что-то среднее между людской речью и каким-то бульканьем. «Поноги!» «Как?» — проронил я, мягко двинувшись по ковру в сторону графёнка. «Не пасхавир!» Вдруг зло прошипел он, лязгнув нечеловеческими нотками в голосе. Однако я уже увидел его силуэт, прильнувший к потолку. Гравитация будто больше не имела над ним никакой власти. Нет, парень не лежал на потолке, но он сидел на нем, выставив в стороны ноги и руки, словно муха какая-то или паук. «Кеша, я попробую помочь тебе, если ты будешь верно служить мне». «Может, тебя ещё можно спасти? Покажись-ка во всей красе! Давай смелее! У меня нет с собой дихлофоса или чем там травят пауков!» Граф, словно борясь с самим собой, немного переместился по потолку, угодив в луч света, заглядывающий в окно. «Батюшка Локи!» — пробормотал я, более ясно увидев, во что превратился Горский. «На его коже вздулись какие-то шишки». Появились жесткие волоски, и кое-где вылез хитин. А на шее обнаружилось что-то вроде громадного кроваво-красного нарыва, исходящего гноем. Из него выглядывал крошечный кончик желтого камня-артефакта. Если бы он не испускал тусклый свет, то я бы и вовсе не заметил его.